Глава девятая. Закончив с этим, казалось бы, простым занятием, Волков устроил десятиминутный перерыв, во время которого всучил мне на проверку тесты, а сам устроился за своим столом проверять истории болезни, а по факту пристально наблюдать за мной. Спасибо Илье, который по моей просьбе остался в аудитории. В противном случае я была почти уверена, что Волков ко мне пристанет. Уже через час мы начали обход больных по палатам. И вот тут... Что-то пошло не так. Очень не так. Мне стало дико душно. Но это полбеды по сравнению с внезапной возникшей тошнотой и схваткообразными болями в животе. Вторые, к счастью, временами отступали, а вот тошнота начала подкатывать с такой силой, что все, о чем я мечтала, так это о фаянцевом друге, ну или хотя бы просто бумажном пакете. Никогда в жизни мне ничего не болело. Никогда. Ободренные коленки и попа после скакалки не в счет. Да я даже никогда не пила никаких таблеток, разве что витамины. Сейчас же от внезапно возникшей слабости, жучайшего дискомфорта в животе и дикой тошноты мне хочется выть. Свет, ты чего стала, как копанная? Давай топай, ты последнее осталась. Что? Поднимаю взгляд на Илью и понимаю, что все. Кажется, я не смогу. Легонько отталкиваю впереди стоящую одногруппницу и убегаю из палаты, прикрыв ладонью рот. Оглядываюсь по сторонам в поисках уборной, но так и не найдя ее взглядом, забегая в туалет для персонала. Каким-то чудом успеваю присесть на коленки и извергну содержимое желудка в унитаз. «Это последствия травмы, Светлана Васильевна!» Слышу позади себя уже хорошо знакомый голос и чувствую прикосновение к шее. А если быть точнее, он касается не моей шеи, а убирает мои волосы назад. «Тяжелая была травма, я смотрю». «Какая травма? Кое-как выдавливаю из себя я, борясь с очередным приступом тошноты». «Видимо, та, которая получена в псевдо-ДТП с твоим парнем». «Уйдите, и волосы мои отпу...» Блевотина еще ничью шевелюру не украшала. «Так что это, зайка? Беременность отметаем, ДТП тоже? Или тебя все-таки кто-то отметилил по голове, как и по щеке с руками?» Отстаньте. Это не ваше дело. И вообще, это, наверное, сосиска вдруг доходит до меня, как только проходит очередная волна тошноты. Сосиска? Да. Я их никогда не ела в смысле, ела, но только настоящие, из изрубленного мяса, домашние. А это не домашние, выдавливаю из себя я, приподнимаясь с колен. И, похоже, не настоящие. Волков тут же опускает мои волосы, достает из кармана платок и протягивает его мне. Спасибо. Это точно сосиска в тесте, я ее рано утром съела. В ларьке около университета купила. Она еще и жареная была, никогда такого не ела. Видимо, мой желудок к такому не привык. Произношу я, держась за живот. А может, ты испорченную съела. Пойдем, поможем твоему организму, заодно удовлетворим мое любопытство. Берет меня под локоть, но я вырываю руку. Не надо мне ничем помогать, я сама. Идите... В жопу? «На занятие. «Пошли, говорю, болезная!» Вновь берет меня под руку и ведет на выход. Моему стыду по дороге в наш корпус я умудрилась еще раз извернуть содержимое желудка. Казалось бы, откуда? Я столько не ела, только испорченные кустики, как и испачканный халат говорят о другом. Ужас, как стыдно, да еще и при незнакомом человеке. Не менее неловко было отвечать на его вопросы, касающиеся моего тошнотворного самочувствия. В итоге, к моему удивлению, Кирилл Александрович сопроводил меня не в нашу аудиторию, а на отделение, а если быть точнее, в свой кабинет. «Ну и зачем я здесь?» «Выпей сколько сможешь». Подает мне стакан с водой и рядом ставит графин. «А потом два пальчика в рот. И халат пока сними, и я скоро приду». Мне хоть и не привыкла выполнять столь неприятную процедуру, но сделала ровно так, как он сказал. Не знаю, сколько прошло времени но после всего действия мне стало лучше. Молодец, Света. Испачкала чужой унитаз и довольна. «Здрасте, вы Света?» Испуганно смотрю на появившуюся в кабинете медсестру с капельницей в руке. «Да. Ложитесь на диван. Кирилл Александрович просил вас прокапать. Нет, нет, не надо мне ничего. Слушай, давай ты не будешь ломаться. Неожиданно переходит на «ты». Сказано, сделано. Прокапаю и быстренько уйдешь». Снимай давай кофту и живо на диван. А кофту зачем? Ругаватуги тугие, не пойдет. Или под кофтой ничего нет. Майка есть. Ну и отлично. Давай, а то работа до хрена и больше. Бесит, что я безропотно слушаюсь незнакомую женщину и делаю ровно то, что она мне сказала. Хорошо, хоть майка нормальная. Ложусь на кожаный диван и принимаю следить за действиями медсестры, которая упорно ищет вены. Продолжалось это непозволительно долго. Хорошо, хоть тошнота не давала о себе знать. Они у меня скользящие и глубокие. Давайте вы не будете меня колоть, а ему скажете, что прокапали. Давайте. Бездавайте. Слышан над головой голос Волкова. Ну вот зачем пришел? Хм, а если быстро и слитно произнести прикольное слово «бездавайте». Почти как мат. Ну что, Леночка, не получается? Да тут жопа, а не вены. Ну, жопа — это привычное для нас состояние. «Надо хотя бы сделать попу. Все, иди, я сам буду ковыряться в попе». «Как скажете». «Как только медсестра встает со стула, я тоже начинаю приподниматься с дивана. Вот только меня тут же опрокидывают обратно». «Лежать. Не просто так же я тебя раздел». «Что?» «Ничего, Светлана Васильевна, ничего». Берёт меня за руку и тоже начинает искать вены. «Мне не нужна капельница». «Нужна». Констатирует он, кажется, нащупав вену. Берет спиртовую салфетку и, быстро обработав мою руку, вполне профессионально ставит капельницу. А говорят, врачи не умеют работать руками. Обязательно нужна. Вспомним твою потерю электролитов и не только. А почему вы без перчаток? Не боитесь от меня чем-нибудь заразиться? Ну, через кровь. Чем? на накануне брокколи? Или сегодняшней фактически первой сосиской в твоей жизни? Вообще не смешно. «Так ведь я и не смеюсь. Кто тебе поставил царапину на лице? А это?» — указывает на едва заметные следы от скакалки. «Это все негодяй автобус, попавший в ДТП? Его так швыряло, что кто-то из пассажиров отхреначил тебя ремнем или веткой вербы? Зачем тебя хреначили, зайка, и кто?» «Даже если так, вам-то какое дело?» «Даже не знаю. Может, потому что нравишься мне?» «Я толком не успела обдумать сказанное...» как резко открылась дверь. «Хир, посиди, сти! Ой, извини, ты не один!» Поворачиваю голову, на едва знакомый голос, и встречаюсь взглядом с гинекологом. «Точно, это она! Смотрит на меня как-то не по-доброму. У нас там срочный консилиум, беременную сбили на пешеходе, в общем, мне надо бежать. Посидишь с Тимой!» Рита очень недружелюбно произносит «Волков» в лоб. «Я очень занят!» и посидеть с ним не могу. Отведи его в столовую. Чтобы он снова нахватался сладкого, он просто здесь посидит и не будет тебе мешать, хорошо?» Осторожно интересуется женщина, поглядывая мельком на меня. «Хорошо, пусть побудет здесь», бросает Волков, шумно втягивая в себя воздух. А через пару секунд в кабинет бегает мальчик лет семи. Я бы сказала, хорошенький, светленький мальчик, которому подмигивает Кирилл Александрович. И тут меня осеняет. Мальчик на него похож. Это его сын. А гинеколог, получается, жена? Лежать и никуда не вставать, я быстро вернусь. Жестко произносит он мне, вставая со стула. Мы с тобой еще не закончили. А ты, Тимофей, веди себя хорошо и не приставай к девочке.